Екатерина Вайсфельд «Ищу тебя в Москве» В Москве я никогда не чувствовала себя одинока. До вчерашнего дня. Так бывает, происходит какое-нибудь событие, и все. Ты уже другой. Так вот и Москва теперь для меня пустая, наполнена смыслом одновременно. Она сузилась до размеров одной станции метро. Нет, даже до одного пятачка. Маленького клочка земли, заложенного Собянинской плиткой. Второе мая. Город напружен людьми. Особенно центр. Я очень люблю столицу в праздничные дни. Люблю как водитель. Парковки бесплатные, дороги пусты. Город забит приезжими, как поезда в час пик но это только несколько километров Тверской улицы, Красная площадь и несколько переулков, бегущих от нулевой точки. А я на машине, мне все равно. Раньше, когда у меня еще не было автомобиля, я много гуляла по городу, сливаясь с его настроением и пребывая на волне своей мечты. Сейчас все меньше и меньше. Но вот потянуло, как в студенческие годы, пешей прогулкой с музыкой в такт своих мыслей, Решила поехать в центр. Пусть меня там потолкают, зато я народ посмотрю. Последние два года уже никуда не выезжала, даже по России. Приезжаю на охотный ряд. Поднимаюсь из подземного перехода, теснюсь ближе к стене. В метро народ спускается семьями, держа за руку детей, переговариваясь друг с другом. Таким одиночкам, как я, тут тесно. Поднимаюсь по ступенькам. Раз, два, три. По сторонам почти не гляжу, взгляд держу в пол. Но чувствую, народ сверху зашел на лестницу совсем плотной толпой. Поднимаю глаза, чтобы сориентироваться и скользящим взглядом замечаю молодого человека. Высокий, с кудрявыми черными волосами, в маске. Я их уже не ношу, Привиты как рабочая единица большого стада. Проходим, теснясь локтями. Он вниз, я наверх. И странный порыв необъяснимых чувств заставляет меня обернуться, чтобы посмотреть ему вслед. Черные волосы, бледная кожа — мой типаж мужчин. Он тоже обернулся, притормозив на ступеньках и я ловлю его взгляд, словно через увеличительное стекло. Я вижу только его глаза, которые смотрят внутрь меня. Сине-голубые, большие, с глубоким взглядом. Он смотрит куда-то мне вглубь, в самое сердце, через мои зеркала души. Эти доли секунд растянулись в вечность. Два зацепившихся взгляда в большом и пустом в эту секунду городе, зондирующий внутренний космос друг друга. Я романтик, мне достаточно мгновений, чтобы очароваться, но непослушные ноги продолжают идти наверх. Не могу их остановить, глупое тело будто живет своим умом. Отрываю пригвожденный взгляд и как в тумане выхожу на улицу. Внутри все дрожит, волна эмоций, осознания и узнавания лица в толпе. Не знаю его, но как будто уже знаю. Я растеряна, подавлена, хочется плакать. Оборачиваюсь. Все тот же переход, все тот же народ, одна сплошная безликая масса. Спускаются, словно падают телами в ножи мясорубки, поднимаются, притормаживая на выходе к Тверской. Я стою, жду, ничего не соображаю. В плотном клубке дрожащих мыслей одна ясная выстрелила, как непослушный волос из примятой укладки. Он был не один с друзьями, как ему было подойти. Тут же другая мысль. Я же отвернулась первой, спугнула его сама. И дальше мысли пошли плестись как коса одна за другой, выстраиваясь в чудный узор. Идти за ним? Как глупо! Если не пойду, больше никогда не увижу. Искать незнакомца из толпы в праздничный день в мегаполисе легче найти иголку в стоге сена. Шанс увидеть его снова равен нулю в миллионной степени. Иду дальше, на ватных ногах. Забыла, зачем приехала, что хотела, куда намеревалась. Все, мир изменился. Город опустел. Я что-то потеряла в этой толпе. Мечту, надежду, своего героя. Захотел бы, подошел. Голос разума встал на защиту гордости. Прошло два дня. Его глаза до сих пор стоят перед моим взором. Миллионы раз прокручиваю эту сцену. Он спускается, я поднимаюсь, мы оба оборачиваемся цепляемся взглядами, пытаясь из его глаз выудить еще что-нибудь, чтобы отпустило. Я романтик. Мне дай только крошки для фантазии ума, чтобы из них слепить целый воздушный замок. Я еще никогда не чувствовала себя такой одинокой в любимом городе Москве теперь гуляю каждый день в надежде однажды споткнуться и упасть в сток сена, где я обязательно наколюсь о потерянную когда-то иголку и снова увижу эти глаза».